и вредной микрофлорой. Если мы знаем, что вредная микрофлора развивается в щелочной среде и что в природе имеется изобилие источников кислоты в виде зелени, фруктов, ягод, овощей, съедобных листьев и корнеплодов, мы можем более рационально предусмотреть ежедневное потребление пищи с достаточным количеством кислоты в целях создания кислой среды в организме неблагоприятные для развития патогенной микрофлоры. Мы все хотим одного – прожить как можно дольше, сохранив хорошее здоровье, выносливость, активность, чтобы продуктивно трудиться и создавать условия для счастливой жизни. Я могу сказать, что если вы будете следовать описанным выше рекомендациями советам, вы до конца ваших дней не будете страдать от нарушений пищеварения, Сохраните хорошее зрение, слух, хорошие умственные и физические способности. Обычно мы думаем, что знаем достаточно о том, как вести себя, чтобы поддержать организм в хорошей форме. В некотором смысле это так. Но мы знаем очень мало о наших возможностях. Что касается меня, то потребовалось проведение целого ряда исследований в течение многих лет, чтобы изучить принципы народной медицины и научно обосновать предлагаемые ею способы лечения. В определенном смысле ее можно, вероятно, назвать устаревшей. Конечно, она издавна применяется в повседневной практике. Она уходит корнями в далекое прошлое в жизни первобытных людей и животных, живших в постоянном движении и просто-напросто не имевших времени болеть. Цивилизация с ее стрессами, давлением на организм внесла много новых разновидностей, заболеваний и недугов, но тем не менее принципы народной медицины постоянно раздвигают горизонты их познания. Цивилизация не внесла ничего нового в физиологические и биохимические законы и не внесла ценных поправок в старые законы. Природа с самого начала предвидела это и создала организм в идеальной, четко сбалансированной форме, любое нарушение которой является заболеванием или создает условия для появления заболевания. Овладев основами народной медицины, я заинтересовался теорией и практическим применением народной медицины Вермонта. В определенном смысле трудно найти более суровые условия для изучения и испытания методов народной медицины, чем в штате Вермонт. Я считаю, что средства, эффективно действующие в суровых условиях Вермонта, могут быть даже более эффективными в других, менее суровых и капризных климатических условиях. Конец озвученной книги. Читал Николай Козеи. Киев, 1991 год.